Глава шестая. Маленький Виллц вырос. Он высокий мальчик, хорошо играет и поет, но настоящий сорванец и со своим нравом. С ним не легко справиться, как прежде. Он делает, что хочет, и матери не слушается. Отец долго раздумывал, как быть с ним: взять ли домашнего учителя, который учил его самого в детстве, учителя с некоторыми школьными познаниями, или поступить иначе. Это было для него большим вопросом. Этот учитель будет ходить из комнаты в комнату по всему дому в Сегельфосе, обедать за одним с ними столом и слушать всё, что говорят. Утром он станет заниматься, а по ночам зубрить, чтобы стать священником или адвокатом. По ручку были знакомы люди подобного сорта. Он не мог говорить с такими господами, взгляды которых совершенно отличались от его личных. У них нет ничего собственного, всё одна школьная премудрость. Паручик подумывал об Индии. Это страна подходящая для его сына. Там школа хорошая, хотя и дорогая. Лишь бы нашли средства послать туда мальчика только туда. Средства? Разве он не отправил в Тромсё долговязого сына Ларса Мануэльсона и не содержал его там? Неужели же его собственному сыну прозябать дома? Неужели же поручику отстать от старого кольдывина, отправившего сына когда-то в Сен-Серскую школу во Франции? Поручик всё думает и думает, а маленький Виллетс тот не думает. С годами он сошёлся с мальчиком соседом Юлием, одним из сыновей Ларша Мануэльсена, и они вместе проводили весёлые дни. Маленький Виллетс раз провёл Юлия по задней лестнице к себе в комнату. показывал ему разные вещи, и они вместе рисовали акварелью. Юлий был для него чем-то совершенно новым и любопытным. Мальчик, кроме того, внушал к себе почтение своими огромными руками и ногами, которые они сейчас же нарисовали. Перед постелью Вилуса лежал ковёр. Смотри, ты наступил на платье, крикнул Юлий. "Я?" Вилус взглянул на него с удивлением. И так как Вилотц не сходил с ковра, то Юлий поднял ковер и положил на постель. Зачем ты это делаешь? – спросил Вилотц. Чтобы ты не топтал его, – ответил Юлий. Приятели изрядно вымызались красками, и пока Вилотц моет холодной водой руки и лицо, Юлий участива смотрит на него. А ты что же не станешь мыться? – спрашивает его Вилотц. Нет, надо подробиться, – говорит Юлий. Отлив начался. Юлий чувствует себя не совсем ловко. Он просит Виллуса спуститься с лестницы потихоньку, а не могут слететь до Вердано, а она ни раз дома награждала брата колотушками. По предложению Юлии, Виллус должен спуститься сперва, а затем, если всё благополучно в коридоре, кашлянуть. Виллус уходит. Юлия оборачивается к столу и берёт резиновый мячик, который заметил между прочими вещами. Игрушка может пригодиться. Виллус кашляет. И Юли тихонько скользит по лестнице. Они пошли к морю и стали искать морских звезд, ракушки и камешки. Они выстроили на песке из камней дома и хлеб. В хлеб загнали скотину. Скотину уже представляли из себя различные раковины. Коров они раскрасили какую пятнами, какую полосами. Краска и послужила смесью для печати со слюной. Эй, боже мой, как они увлеклись игрой, хотя оба были уже большие мальчики. Юлий проголодался и собрался идти домой. Но как же так, расстаться именно теперь, когда было веселее всего? Вилоц с дрожанием подумал, что он пропустил обед. Но разве он мог помнить о нём, когда даже не чувствовал намёка на голод? Теперь же голод дал себя знать вдруг очень сильно, и он пошёл за Юлием к нему в дом. А к нам идёт дорогой гость, говорит мать Юлию. Садись, Вилоц. Ешь, Юлий. "Де견, вы Белли, был с Вилацом", отвечает Юлий. "Ты в дом к нему, конечно, не заходил". "Как не заходил? Мы сидели, раскрашивали картинки". "Спросил у самого Вилаца". "О, удивительно", говорит мать и чувствует прилив женской гордости. "Дочь доверданы горничной в Сигельфоссе, а теперь и Юлий побывал там". Юлий быстро принимается уплетать селёдку и картофель, не пользуясь ни ножом, ни вилкой. Тарелка у него четырёхугольная, деревянная. Всё совсем необыкновенное. Вилоц чувствует ужасный приступ голода. Кажется, селёдка и картофель вкусные? говорит он. Да, жаловаться нечего, этого добра у нас довольно, отвечает женщина. Что бы мы могли ещё предложить Вилоцу? Может, ты скоршешь ломоть хлеба с маслом? Нет, этого и предлагать нечего. Благодарю, я съем, отвечает Вилоц. Он никогда ещё не испытывал такого голода. Женщина намазывает маслом большой ломоть хлеба, толчет бутылкой темный или диновый сахар и посыпает им хлеб. Ну вот, попробуй. Как понравится? Виллус съел все. Ему никогда не приходилось есть лучшего хлеба с маслом. Этот хлеб с коркой и хрустевшим сахаром был для него неизвестным лакомством. Он решил попросить мать ввести его в употребление дома. Мальчики убежали опять и снова началось веселье. Этот Юли был молодец, настоящая находка для велоца. Он был проворен, ловок и во всех выдумках всегда первым. Он умел здорово ругаться и знал удивительно много. Мальчики забрались на крышу кирпичного завода, и теперь предстояло спуститься вниз. Пришлось пятиться на четвереньках и нащупывать крышу ногами. И несколько раз их постигла неудача. Наконец, велоцу надоело, и он спрыгнул. Это ему удалось, и он предложил великодушно товарищу подхватить его, когда тот последует его примеру. Но Юли не решался. Он несколько раз пускается в путь, но каждый раз отказывается от намерения. Я не боюсь, а только можно насмерть расшибиться, говорит он. Наконец он снова принимается за первый способ, то есть пятится и проползши некоторое пространство спрашивает: "Ещё далеко?" "Нет", отвечает Вилоц. Из этого опять ничего не выйдет. Прегай. Долго сидел Юлий, свеся в ноги, но не решался прыгнуть. Он опять стал ползать по крыше, но наконец отказался от попытки, находя своё положение безнадёжным. Он разрывелся и объявил, что не может дольше висеть. "Да прыгай!" крикнул ему Вилоц. Юлий зажмурил глаза и прыгнул. "Вот видишь, вовсе не так опасно," сказал Вилоц. Но Юлий немного ушибся и теперь, чувствуя себя в неопасности, начал брониться. Да ты взгляни только, как я рашепша, говорил он, показывая синяки и шишки. Нет, скажу тебе нелегко спрыгнуть с такой высоты. Но что это такое? Мячик выпал из кармана Юли или лежал у их ног? И у тебя такой мячик, спросил Вилоц. Мячик? Да он, может, лежал здесь прежде, ответил Юлий. Но вдруг одумался и сознался, что взял мячик только для того, чтобы было чем поиграть. Они бросают мяч, ловят его, резвятся, словно жеребята. Луг велик и небо высоко. Их смех и крики звучат как крики чаек. Но вот мячик упал далеко в траву, среди камней, совсем далеко. Они ищут и ищут. Мяча нет. Ничего не остаётся, как бросить его. К ним приближается маленький Годфрид из одного соседнего дома на пригорке. Он должно быть видел, в каком знатном обществе играет Юлий, и тихонько робко подходит, чтобы принять участие в игре. Вот идёт Годфрид, кричит Юлий и бежит. Одёрём! Они бегут. Годфрид же так растерялся, что начал рвать траву на лугу и не шёл дальше. Наконец сел на землю и продолжает рвать. Чего нам одирать? сказал Виллос. А вот я тебе скажу, ответил Юлий. Я не хочу вести знакомство с таким, как этот Годфрид. Больше ничего не прибаблю. Вилоц не понял ничего, но Годфрид после этого стал ещё больше интересовать его. Его мать воровала яйца диких птиц на берегу, но это не уменьшило интереса, внушаемого Годфридом. Товарищу, у которого была такая мать, представлялся ему чем-то загадочным. Чтобы отвлечь внимание от Годфрида, Юлий сказал: "Что ты думаешь о ягнятах, которые не родятся живыми? Вот это уж загадка для Вилоца". Он сидел, открыв рот, Юли сказал: "Если у овцы ягнёнок не родится, он гниёт в ней". "Вот как?" переспросил Вилоц. "Гниёт? Да! У нас была овца, с которой это случилось. Нет, ты посмотри на Годфрида. Он усёлся посреди поля. Чего этот негодяй сидит там? Но тут ему в глаза бросается нечто другое. На дороге показался всадник. "Порутчик, вон там твой отец", шепнул он и без дальнейших размышлений пустился на утёк. Вилоч оказывается в одиночестве. Даже Годфрит, заметив поручика, старается заползти куда-нибудь, чтобы не быть таким заметным среди луга. У Вилоча нет выбора. Он должен идти навстречу отцу. "Ты здесь?" спрашивает отец, придерживая ложедь. "Ты сегодня прогулял обед. С кем ты был?" "С Йолием. С каким Йолием?" "С Йолием? Право не знаю. Он из тех домов." И он указывает на гору. Стой пой домой, проси прощения у матери, говорит отец и едет дальше.